Заслуженный конец. Прошло два дня. Часть шведских кораблей, будто устыдившись своего поспешного бегства, возвратились на Неву и поднялась вверх по реке к месту битвы. Сильно поредевшие в числе воины стояли на палубе стройными рядами, готовые снова вступить в бой. Мрачный ярл Биргер с привязанным лицом стоял на носу переднего корабля и всматривался в приближавшийся негостеприимный берег. Он все еще надеялся увидеть обещанное переветниками почетное посольство, новгородских богатеев, которые должны были провести шведов, будто бы покорно ожидающий их Новгород. Но побережье было пусто, всюду лежали тела убитых, над ними стаями уже кружили черные птицы. Вдруг шведские воины стали громко ругаться. «Какие чудовища! Смотрите, что они делают!» Впереди на бугре несколько больших мохнатых медведей громко рыча терзали и грызли тела павших в битве воинов. Корабли пристали к берегу, медведи, испугавшись, скрылись. Ярл Биргер приказал переносить на корабли тела погибших. Все бросились исполнять приказания. Число убитых шведов оказалось очень велико, ими были наполнены 5 кораблей. Затем все суда повернули обратно в море, и там, отплыв подальше от берега, шведы прорубили днище погребальных кораблей, и они медленно погрузились в холодные свинцовые волны. Под заунывные похоронные молитвы монахов шведы, обнажив головы, мрачно провожали глазами исчезающие в волнах высокие стройные мачты. К вечеру, собираясь группами на корме, несколько воинов полголоса, чтобы не услышал Ярлбергер, пели старинную песню скальдов. «Кто на берег, братцы, вернется домой и спросит у него, невеста моя, скажите, что сплю я под синей волной, пускай не забудет меня?» Им вторили холодный печальный ветер и рокот волн сурового моря. Шведские народные певцы скальды никогда впоследствии не слагали песен о бесславном походе на Русь, надменного Ярла Биргера, разбитого двадцатилетним новгородским князем Александром, поднявшим на защиту родной земли всю дружину и всех беззаветно преданных своей родине смелых русских людей. Но наши сказители и былинники не забыли подвигов и заслуг молодого новгородского князя, прозвав его Александр Невский, Александр Грозные очи, Александр Грозные плечи, И Александр непобедимый. И в своих сказах и былинах говорили о том, как юный князь, всегда одерживая победы, стоял на защите родной земли.